светогор И ГОСПОДЬ Долго жил святогор-богатырь. Борода его стала свиваться кольцами. Всю землю можно той бородой укрыть. Тяжесть святогора земля едва выдерживает. По-прежнему богатырь кручиница Нет ни среди черносошных людишек, ни среди бояр и князей, равных ему по силе. Не с кем святогору удалью мериться. Не с кем сшибиться в честном поединке. Не выдержал он, взмолился Богу. Тягостно одному мается. Небо далеко, Господь высоко, Однако Святогор просит. «Сто лет стукнуло, а нет мне заменщиков!» Молчит Господь. Святогор припадает к земле, прислушивается. Не народились ли где ему помощники? Вновь молит. «Пришли на Русь богатырей!» На третий раз Бог не выдержал.